Официантка вернулась с пивом в винном бокале. Я взял бокал и прокомментировал. Я не люблю вино. Я тоже. В холодильнике есть еще пиво. Она подмигнула и удалилась. Толпу составляла в основном молодежь и люди из среднего возраста не так много пожилых, да, например, я не заметил Маргариту Илли. Обратил внимание на женщину в белом, кажется, В шелковом платье, как положено в шляпке, из-под которой спадали длинные светлые волосы. Я узнал ее как маленькую зазнобу лорда Фредди. Гордоны показывали мне ее на дегустации вин. Она пересекала лужайку в одиночестве, и мне удалось ее перехватить. Добрый вечер, поприветствовал я. Добрый вечер, ответила она, улыбаясь. Меня зовут Джон Кори. Мое имя явно ничего для нее не значило. А меня Сондра Уэллс. Я приятельница Фредрика Тобина. Я знаю вас. Мы встречались на дегустации вин в июле. Я был с Гордонами. Улыбка исчезла с ее лица. О, как это ужасно! Да, вы правы. Трагедия. А вы хорошо знали Гордонов? Знаете... Фредди знал их хорошо. Мне они нравились. Но я не знаю, нравилась ли им я. Конечно, нравились. Они всегда высоко о вас отзывались. На самом деле, Гордоны вообще о ней никогда не говорили. Она хорошо вела разговор и умела себя вести, но лично мне было непонятно, как можно было применять Эму Уайнстоун На Сондру Уэлс. Вам нравятся морские прогулки? спросил я ее. Мне нет. Фредерик ими наслаждается. У меня домик на воде к западу отсюда. Я люблю покататься на лодке. Как прелестно. Увы, что я видел мистера Тобина, дайте припомнить. В прошлый понедельник, где-то во второй половине дня, думаю. Его маленьком вильботе, кажется, «А с ним были вы?» Она на момент задумалась и ответила, «О, в понедельник я весь день была на Манхэттене. На его машине с водителем и горничной я провела весь день в городе, занималась покупками». Я заметил, что ее ум заработал, и губы слегка искривились. «Вы видели...» Фредерика на вельботе с другой особой? Может, это был и не он, или он, но один, или с мужчиной? Она опять скривилась. Я люблю заваривать кашу. Кроме того, я установил, что мисс Уэллс и горничная были во время убийства на Манхэттене. Как удобно. А вы разделяете интерес Фредрика к истории здешних мест и к археологии? Нет, не разделяю. Рада, что и он перестал этим интересоваться. У людей столько хобби. А к чему эти? Они могут иметь отношение к архивисту из исторического общества Пиконика. Она очень холодно взглянула на меня и твердо намерилась отойти. Но тут подошел Фредерик и обратился к ней. «Можно тебя на минуту? Нас хотят поприветствовать фишеры». «Извините нас», — бросил он мне. Около 8:30 я увидел Макса и Бет. Макс в пиратской шляпе, Бет в каком-то дурацком колпаке. На ней были белые брюки — и бело-голубая матроска. На этот раз она выглядела как-то по-другому. Я подвел их к длинному буфетному столу. — Хороший вечер. Спасибо за идею посетить это место, — сказала она. Макс обратился ко мне. Бет рассказала мне о работе полиции Суффолка. За последние четыре дня Бет сделала немало. Я взглянул на Бет чтобы убедиться, что она рассказала о своем визите ко мне домой. Бет слегка кивнула. «Спасибо тебе за помощь», — сказал мне Макс. «Нет проблем. Звони, если надо». «Ты никогда не перезваниваешь, когда я прошу». «Я никогда не буду». «Ну, думаю, у тебя нет причин на меня сердиться». «Нет причин? Представь себя на моем месте». Мне надо было выкинуть тебя с моей веранды. Прости, если создал для тебя трудности. Ладно, прощаю. Бет вмешалась, обращаясь к Максу. У Джона неприятности с его боссом, потому что Джон стал тебе помогать. А Макс повторил. Извини, скажи, кому позвонить насчет тебя. Не обижайся, Макс, но мой босс ничего не хочет слышать, от сельского полицейского. На самом деле, я не был так уж зол на Макса, да и долго злить на него было нельзя. В общем, он хороший парень, его ошибка состояла в одном, он всегда стремился быть номером один. Иногда я притворялся, что очень зол на кого-то, заставляя собеседника выглядеть должником, например, в смысле дележа информации. Я спросил Накса, кстати, был ли случай смертей среди служащих на острове план, смертей, которые привлекли твое внимание? Скажем, ну, за последние два-три года. Да, кто-то утонул летом два года назад. Мужчина, доктор какой-то, ветеринар, кажется. И как это случилось? Дай вспомнить. Он был в своей лодке, кажется ночной рыбалке. Когда он вернулся домой, его жена вызвала нас. Мы связались с береговой охраной, и те нашли его лодку пустой около часу ночи. На следующий день его тело всплыло. Было что-нибудь подозрительное? Произвели скрытие. На голове обнаружили шишку. Решили, что он поскользнулся в лодке, ударился и свалился в воду. Такое случается. А почему тебя это интересует? Я обещал Тобину, обещаю тебе, Макс, не обсуждать такие вопросы на этой вечеринке. Хочу пиво. Я отошел. Бет догнала меня. Ты был груб, но он это заслужил. Но помни мне с ним работать. Тогда с ним и работай. Я хочу, чтобы ты рассказал мне об археологических раскопках о Фредерике Тобине, обо всем, что ты обнаружил, о всех твоих выводах, взамен я официально подключу тебя к расследованию дела, и ты получишь поддержку всех наших полицейских сил. Что скажешь на это? У меня достаточно проблемы, я расскажу тебе все завтра, перед тем, как исчезнуть отсюда. Но хочешь, я обращусь, с официальным запросом к твоему боссу. Как его имя? Старший инспектор Задница. И не беспокойся об этом. Хочешь потанцевать? Нет, я хочу поговорить. Давай. Думаешь, утопленник с плама как-то связан с нашим делом? Может быть. Мы об этом вряд ли узнаем, но я вижу модель. Какую модель? Ты хорошо смотришься в этой шляпе. «Джон, я хочу поговорить о деле. Не здесь и не сейчас. Где и когда? Завтра». «Сегодня вечером. Ты сам говорил, что сегодня вечером. Мы можем вернуться к тебе домой». «Знаешь, я не уверен, могу ли я сделать это». «Эй, Джон, я не зову тебя в постель». Мне просто надо поговорить с тобой. Давай отправимся в бар или куда-нибудь еще. Думаю, мы не должны удаляться отсюда вдвоем. Ах да, у тебя же роман. Нет. Хорошо, может быть. В любом случае, это может подождать до завтра. Если я на верном пути, то наш клиент находится прямо здесь. Он дает.. Вечеринку? На твоем месте я устаю бы за ним незаметное наблюдение. Только не спугни, окей? Окей, но встретимся завтра? И я изложу тебе все, что знаю. А потом я исчезаю. В понедельник отправляюсь на Манхэттен. У меня весь вторник посвящен встречам с врачами и коллегами, окей? Завтра обещаю. Хорошо.